Пятое. Кошанский был уязвлен, он жаждал обиды, на хмуря брови прислушивался он, идя по залу, не говорят ли о нем. В самой одежде его было нечто мрачное, тугие воротники и черный бант, который наподобие вороньих крыльев, хлопал при ходьбе. Он был щеголь новой породы, печальный». Жуковский первый пустил в ход эту новую мрачность, расстегнутый ворот, свисающий на лоб, локон, в блуждающем взгляде рассеяние. Впрочем, локон прерывал у Кашанского накладку, волосы его редели он был лыс. Не приближаясь к женщинам, мрачные поэты решили, что любовь не для них. Кашанский начал с подражания, но постепенно стал мрачен и вправду. Поэзия и милые женщины, которым он собирался посвятить свою жизнь, действительно от него отвернулись. Стихи его успеха не имели, женщинам он казался смешон. Может быть, обдуманная тщательность наряда и искусственный беспорядок в наружности были причиной этому. Женщины и поэзия были самые неблагодарные предметы. Он восхищался и стихами, и женщинами, а толку не было. Он не имел счастья. Он писал теперь в самом мрачном роде, на смерть особ женского пола. Стихотворение его на смерть княгини Касаткиной Ростовской напечатали новости литературы. Скорбь его заставляла предполагать, что поэт был более близок к прекрасным при жизни, чем это было на деле. Вскоре некоторые особы стали его избегать, и однажды одна, наморщив уста при виде его, прошептала если только это ему не почудилось, гробовщик. Вино, воспевание коего он почитал развратом, несколько утешало его. Он добился для воспитанников, юнцов без знаний, запрещения писать стихи. Напрасно они писали. Он сам стал им задавать темы, переводы и прочее. Критика этих упражнений стала его страстью. Знания его были обширны, и критики его стали бояться он чувствовал неизмеримое свое превосходство и иногда бывал снисходителен. Мысленно он называл свою критику «спасительную лазою. В последнее время нелепые стишки стали сочиняться и распиваться в стенах лицея. Как главное после «Директора лицо», как старший профессор, он надеялся вскоре после отставки Малиновского занять его место. Отставку же Малиновского после падения Спиранского он почитал неизбежной. Поэтому для того, чтобы ближе войти в жизнь лицея, он часто оставался дежурить, заменяя Пелецкого. Он уж хотел удалиться к себе и расположиться на отдых, когда услышал тихую песенку. Он прислушался, вначале не без удовольствия. Юнцы думали, что их никто не слышит, и можно было на завтра поразить их своей проницательностью. Притом в стишках довольно метко осмеивался Гауэншилд, который почему-то метил в директора. Но скоро удовольствие пропало. Для них ничего не существовало запретного, и они всем забавлялись. И в самом деле после тихого пения началось представление в лицах. С некоторых пор завелись в лицеи паясы. Неумный турков старался обратить внимание товарищей гримасами, но Яковлев был настоящая язва и так схоже представлял в лицах кого угодно, что это следовало запретить. Будущий директор вдруг услышал свое имя. Вслед за этим голос Яковлева произнес «Банд, банд». Это была, видимо, просьба дать банд для представления. Профессор ощупал банд на своей груди. Представление началось». Дыхание зрителей неровное и прерывистое это доказывало. Он мог нагрянуть, но любопытство превозмогло. Между тем Яковлев зашептал гортанным и носовым голосом, который вовсе не был похож на голос профессора. «Венчана классами хлеб Волга подавала, свое произведение, подавала через каналы на громадном расстоянии, золотистые колосья. Рифей, нагнувшийся!» Чего ему стоит нагнуться, сущая безделица? Нагнулся и все тут, лил в кубки мед и тому подобное. Это была дичь, бессмысленный набор фраз, и однако же, в точности то, что говорил он, объясняя Державина. Он ставил себе в заслугу, что, говоря о поэзии, давая понять ее необычайность, он намеренно заставлял голос свой замирать при чтении стихов, пересыпал их вдохновенными пояснениями, комментариями, дабы заставить мальчишек понять, вкусить сладость в сих стихах заключающуюся, но доступную для немногих. Он старался этим довести их до некоторого, если так можно выразиться, в благородном смысле слова «опьянение», восторга, необходимого для приятия стихов. Он никогда не позволял стихам Державина, например, приблизиться к слушателю без комментариев, ибо что он поймет без них? Он недавно попробовал прочесть два стиха. «Венчанна классами хлеб Волга подавала, рифей нагнувшийся, лил в кубки мед». Никакого впечатления. Раскрытые рты, занятия делами посторонними. Равнодушие полное. Пушкин в задумчивости кусал ногти, а Донзас пытался навести стеклышком солнечный зайчик. Он указал на них гувернеру Илье, тут же сидящему, вслед за этим когда порядок водворился он поднялся с места уронил стул стал быстрым шепотом пояснять и все лица преобразились юнцы полагали что все это ему даром дается напрасно он оттирал пот со лба батистовым платком но таким образом он доводил стихи до сердца и мозга их казалось его старания достигли своей цели общее внимание было его наградой Теперь мальчишки вслед за неверными женщинами смеялись над ним. Оказывается, они смотрели на него не как на поэта, не как на наставника, а как на актера. Насмешливое направление в лицее было новую язву просвещения. И он не сомневался, кто истинный виновник этого направления. Виновник наследственный, насмешник потомственный, это был Пушкин. Он расслышал теперь его смех, внезапный, обрывистый и неприличный среди других смешков, по крайней мере более тихих. Подобно тому, как дядя его наводнил парна с непристойными и пустяшными стишками, так заражает все вокруг себя и племянник. А стишки дяди вот уж подлинно легкая поэзия. Дунишь и нет, а дуванчик. Куплетов о себе он не услышал, но кто поручится, что этот делающий сомнительное употребление из своей счастливой памяти, завтра не настрочит какой-либо эпиграммы, куплетца шарады одного из негодных поэтических родов с молодых ногтей ему знакомых. Приученный к насмешкам, тершийся между поэтами, печатавшимися в повременных изданиях, которых дельного теперь не встретишь, он все, конечно, был автор пакостей, теперь певшихся в лицее. Профессор не сомневался в этом, полагаясь на свое чутье. Он воображал уже стихи, сочиненные на свой счет. Это были ужасные стихи, нелепые и язвительные. Мысленно он уже подчеркивал в них грубые ошибки против меры. Он полагался на свое чутье. Автор, пусть это даже мальчишка, может быть узнан по своему частному слогу как виновник дела или проступка по характеру. Слог, есть физиономия автора, лицо. В бессвязных строках чувствовалась размашистость и отчаянная беспечность именно Пушкина, шалуна. Пушкин был автор всех насмешливых песен. Никто другой не имел столь быстрого, лукавого взора, высматривающего слабости других, сущая чума. Он решил проучить его. О Яковлеве он, странное дело, не думал. Яковлев был кривляк, а с него взятки гладкие. Никто на него не обижался. Пушкин же и Дельвик мнили о себе. Из чего это можно было заключить? Из гордости. Они писали, грызли перья, но не подходили и не спрашивали совета. Они, подражая кому угодно, не желали подражать никому в особенности. А только такое подражание есть основа. Между тем был и среди них воспитанник, подававший действительно надежды, Ильичевский. Он не шумел, не принимал участия в куплетах, знал свое место, а между тем просил совета и помощи. Стихи его по чистоте, мелочности отделки, некоторой поэтической обстоятельности обещали со временем стихотворца. Они и сейчас были вне сравнений с опытами товарищей. Исправляя одну за другой мелкие свои погрешности по указанию старших, он близился к совершенству. На завтра лекцию свою он начал с достоинства слога. Профессор недаром бессонными ночами, когда думал о своей судьбе и повторял любимые стихи, Державина и свои собственные, более всего размышлял над тем, что такое достоинство слога. Простой слог был способ писать так, как говорят. Некоторые его ложно называли низким только потому, что он не был высок. Но выражения, слова, мысли в всем слоге вовсе не низкие Они обыкновенные, но благородные. Он добился внимания. Кехельбекер, скрипя пером, записывал. Более того, Пушкин, обычно небрежный, со взглядом быстрым, но неуловимым, доказывавшим рассеяние, смотрел на него, соображая и, видимо, запоминая. Простота мыслей, чувств и слога соблюдаются в письмах, разговорах, повестях, романах, ученых сочинениях, баснях, сказках, комедиях, сатирах, пастушеских и мелких стихотворениях. Но где учиться простому слогу? Он наслаждался. Ему внимали прилежно и в самом деле ждали ответа на этот вопрос. Ильичевский писал басни, а Пушкин, кажется, комедии и сатиры. была простота и юнцы уже чувствовали это, недаром рвали в клочки по углам свои рукописания, не зная, что им нужно, чего Не Недоставало ни мыслей, которых пока им неоткуда взять, ни звуков, которыми полны их головы, звуков заемных. Недоставало простоты. Он помедлил. «Не на площадях нужно искать простоты, ибо от всего стиль площадной» в разговорах высшего круга людей. Высшего круга людей многие из них и не нюхали, а он только третьего дня был на приеме у Разумовского. Василия Львовича Пушкина, брызжущего слюною поэта, он ни в коем случае не мог причислить к высшему кругу. Дмитриев, дело другое. Он заставил их записать правила ясности слога. Знание предмета, связь мыслей, точность слов. Правила были неоспоримы, Но он любил облагородить сухую теорию прозаическую образами поэзии и поэтому заодно продиктовал, что ясность слога бывает дневная, лунная и солнечная. Мысли его вообще были дельны, а наблюдения разумны, пока страсть к поэзии или гордость не овладевала им. Он огорчился, увидев, что некоторые не сочли нужным последнего записать. И между ними Пушкин. Тогда он перешел к порокам слога. Он вытащил из кармана сочинение Кюхельбекера, перевод «Из грозы Сен-Ламберта», и прочел, медленно наслаждаясь. «Страх при звоне меди заставляет народ устрашенный, толпами стремиться в храм священный. Зри, Боже, число, великий, унылых тебя просящих». Все заулыбались. Пушкин и Яковлев захохотали но ему самому надлежало сохранять спокойствие. «Это есть бессмыслица», — сказал он. «Бессмыслица не простая, а высший ее род, ибо если стараться, всего не достигнешь». «Здесь нет связи в сочленениях. Это я могу подобить только Тредиаковскому». Не называя автора, он сказал и о причинах бессмыслицы. «Ничего столько не пленяет воображение молодых людей, как возвышенный слог». Они стремятся к подражанию и впадают в темноту, пустословие, бессмыслицу, галиматью. Слог их тяжелый, грубый, дикий, шероховатый, холодный, надутый, натянутый, топорный, водяной, булыжный. Слова пленяли его, и осторожность исчезла. Кехельбекер сидел бессмысленно, глядя на него, надутый, с диким выражением в глазах. Взгляды всех на него обратились. На высший род бессмыслицы был способен только он. Спасительная лоза по делом ему досталась. Не связывая еще слов, он, сломя голову, лез в поэты. «Не спросясь броду, не суйся в воду». Надлежало наказать упрямство. Однако насмешки не должны были идти слишком далеко. Общая веселость была неприлична. Яковлев был смешлив, но и Пушкин, и Дельвик, и Малиновский смеялись открыто. Только Ильичевский вел себя более прилично, тихонько хихикал. Следовало обратиться к другому предмету, дать мыслям другое направление, и он перешел к слогу неприличному. Небрежность неприлично, голицизмы бессвязность, смесь низких слов с высокими, шуточных с важными, неприличие в предмете, вино, сладострастие, таков новейший модный порог поэзии, Слог водяной, пустой, развязный, мысли скачущие, ни плавности, ни постепенности. Над всем смеются добродушие никакого. Краткость, обрывочность, песенки или брань. Это была не только лекция, это была жалоба сердца. Он не терпел этой насмешливой, легкой, язвительной, шаткой, песенной, болтливой поэзии, которая всех вокруг очаровывала. Пушкин-стихотворец был в этом роде. Племянник его шествовал, видимо, за дядю. Важность, даже некоторая мрачность — вот существенные достоинства поэзии. Пушкин, видно, отлично чувствовал, о ком идет речь. На сей раз он заерзал за своей конторкой. Профессор, впрочем, никогда бы ему не отказал в руководстве. Связь частей, предмет важный, была особенно им изучена. И, покончив с критикой, Профессор сказал о слоге, который приличен, которым немногие одарены и которые он хотел бы видеть у неоперенных еще, недозрелых еще, не излетавших еще из гнезда талантов. Слог плавный и нежный, гармонический, приятный. Слог обработанный, иногда затейный и колкий, всегда живой, свежий и натуральный. Слог живописный, размашистый, добротный, огневой. Он зажмурился и с той улыбкой, которую всегда употреблял в дамском обществе, раздельно, тихо произнес «Слог шелковый, слог бархатный, жемчужный». Никто из юнцов этого слога не имел.